и, если понадобится, к утру подъедут еще некроманты из Академии». Мужчины обменялись еще несколькими непонятными мне фразами и попрощались. «Иржина!» — окликнул меня его величество. «Ты не могла бы пригласить сюда княжича Таймира и Найтона?» «Да, конечно». Я встала и пошла к двери. «Иржи!» — позвал меня Себастьян, когда я уже взялась за ручку. «Ты была права. В этом месте нельзя строить горнолыжный поселок».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 Мне, право слово, жаль, что этому господину не здоровится. Но при чем тут я, мой батюшка и светлая империя, Мой отец, лорд Найтантель Ариас де Нагилар, здоров и сейчас уехал из Колпиата по служебным делам. Я могу уточнить у леди Эстель, но, насколько знаю, с его здоровьем все в порядке. Похлопала я ресницами. А внутри все похолодело от страха. Этот тип явно меня узнал и сейчас пытался устроить провокацию. И папа...